Глава 14. Крепость на Истре Очистив захваченный корабль от мертвых гоплитов, Ларин приказал править к берегу. А берема Ингибила получила приказ идти следом. Темнеет уже. не то приказал, не то объяснил Леха, Таксару, присматриваясь к пологим холмам, за которыми уже трудно было что-либо разглядеть. Переночуем здесь а завтра с помощью богов доберемся должно быть рядом а то с такими повреждениями далеко не уйти подлатать надо это верно кивнул таксар победа нам дорого обошлась хорошо что еще триера всего одна была, и откуда она здесь только взялась леха сам задавал себе подобный вопрос, но пока не мог найти на него ответ. Если крепость по всем приметам уже в двух шагах, то почему в окрестных водах свободно плавают греческие корабли? Ведь там оставалось не меньше десятка скифских триер, не считая боевых берем. Неужели греки все же взяли крепость, и Ларина там ждет совсем другой прием, нежели тот, на который он рассчитывал? Не любил Леха неопределенность. Ему нравилось, когда все ясно. Тут наши, там враги. А сейчас все было как раз наоборот. Ладно, — решил адмирал, пристально всматриваясь в воды Истра, казавшиеся теперь пустынными. Обождем немного, а там видно будет. Когда корабль пристал к невысокому берегу, рядом с беремами, после сражения походившими больше на остовы кораблей, чем на целые суда, Ларин первым спустился на камни. Бегло осмотрев пробоины первого корабля, вокруг которого копошились воины, вытаскивая на берег раненых и то, что можно было спасти, адмирал медленно направился вдоль воды. Чуть дальше приткнулась на мели еще одна берема, а в сотне метров третья. Остальные, получив приказ адмирала, разворачивались и спешили к месту общей стоянки. «Дозоры расставь и лагерь укрепи» приказал своему помощнику адмирал. «Пока здесь тихо, но неизвестно, что на берегу происходит. Мой шатер вон у того холма поставить». Пройдя несколько шагов вдоль берега, по которому уже сновали скифы, Леха добавил. «Все части катапульта Архимеда перегрузи теперь на триеру. Так надежнее будет». «Сделаю», — подтвердил помощник. «Только до ночи, боюсь, не успеем. Тогда на рассвете». Распорядился Ларин. «Ночью нельзя долго костры жечь». «А как быть с пленными греками?» уточнил Таксар, обернувшись на триеру, нос которой несколько десятков скифов уже вытаскивали на берег. «Как поставят шатер, веди их ко мне», приказал Ларин. «Побеседуем. А я пока осмотрю остальные суда, да и не смея проведаю». Таксар кивнул, отправившись выполнять приказания. Алёха, передумав, начал с посещения раненого сотника, увидев, что его в недавнем прошлом флагменское берема уже уткнулась носом в берег. «Ну как он?» — поинтересовался адмиралу старого лекаря, поднявшись на борт, с которого уже началась разгрузка. И не смей лежал в забытии на корме. Его плечо перехватывала окровавленная повязка. Он был бледен и еле дышал. «Я дал ему сонный отвар», — сообщил лекарь, — «пока отдыхает, а завтра будет видно». «Жить будет?» — поинтересовался Лёха, всматриваясь сквозь вечерний воздух в измождённое лицо сотника. «Он мне живым нужен. На все воля богов», — ответил старик, воздев руки к небу. «Надо принести жертвы. Тогда они будут милостивы». Ох уж мне эти лекари, никогда точного ответа не дождешься! разозлился Леха, даже топнув по палубе ногой, чего сам испытал боль. Рано еще беспокоила, но вслух спорить не стал. Жертвы принесем, не беспокойся, сегодня же вечером, проговорил адмирал, переводя взгляд на старика. Надо поблагодарить богов за победу. Но и ты помни, что за его жизнь передо мной отвечаешь. Старик хмуро кивнул, спросив лишь, «Как нога?» «В порядке», — отмахнулся Лёха, сжав зубы от ноющей боли. «Скоро плясать смогу». Закончив на этом разговор, за следующий час он обошел все корабли, выяснив, что продолжать движение без длительного ремонта могут только две беремы, из успевших принять участие в сражении. Остальные могли передвигаться в лучшем случае на буксире, «Так и пойдем, сразу решил Ларин. «Нельзя нам здесь особо задерживаться. Вот доберемся до крепости. Там и дадим ремонт». «Пробоины и пять весел поломаны по левому борту», — отчитывался Уркун, стоя рядом с молчаливым капитаном Беремы, что шла в караване Третий. Погибли двенадцать человек. Лишь взглянув на Кельта, расстроенного видом своего корабля, Леха сразу понял, о чем тот будет просить: дать ему денег на починку. Возместить форс мажор, так сказать. И ведь придется дать, раз обещал, подумал Леха, рассматривая обломки досок и весел, торчавших из борта во все стороны. Груз не утопил? наконец спросил Ларин о том, что его больше всего интересовало. Нет, все на месте, сообщил Уркун. Таксар уже подходил. Сейчас начнем перетаскивать на триеру, что сможем до ночи. Адмирал устало кивнул, направляясь к своему шатру, что уже стоял в указанном месте бурлившего лагеря. У шатра призывно горел небольшой костер, где специально для него готовили похлебку. Лехе вдруг дико захотелось отдохнуть. Все же силы стратил много на это сражение, да под смертью ходил не раз. Но приблизившись, Он увидел пятерых греков, доставленных сюда по его же собственному приказу, и поморщился. «Придется допрашивать», — решил адмирал, скрипя сердце. До «Да утра тянуть не стоит. Может, что интересное расскажут». Он миновал охрану из десятка скифов-лучников, что расступились при его приближении, и прошелся вдоль пленников, поставленных на колени около большого камня в ожидании своей участи. Все они были без доспехов, в одном исподнем, со связанными за спиной руками. Но Ларин хорошо запомнил их лица и не нуждался в представлении. Двое были офицерами, двое — солдатами, а последний пленник — начальником гребцов. Самого капитана захватить не удалось. Его закололи, прежде чем Ларин успел отдать приказ взять живьем. Ну... Перешел адмирал на греческий, останавливаясь напротив ближнего пленника. «Рассказывай, кто такой, кому служишь, как здесь оказался?» Грек вскинул голову и вперил в него полный ненависти взгляд. «Кто ты такой, чтобы спрашивать меня об этом?» — изрыгнул он. В отсветах близкого костра лицо пленного казалось бесстрашным, а голос угрожающим. И если бы не пута на руках, можно было бы подумать, что это он допрашивает стоявшего перед ним бородатого человека в панцире, а не наоборот. Ларин помолчал. Это был не простой гоплит, а греческий офицер, командовавший пехотинцами в момент атаки. Можно сказать, такой же морпех, как и Ларин в прошлом. Дрался он отлично, и Леха даже испытывал к нему некоторое уважение, Но простить такую наглость не мог. Всё же Грек проиграл свою битву и должен был за это ответить. «Я командую этим караваном», — проговорил Ларин. «Этим сборищем убогих лодок», — поерничал Грек, рассмеявшись и призывая остальных пленников посмеяться вместе с ним. Зря он это сделал. Лёха и так не был особо терпеливым, а тут его терпение лопнуло сразу. Ударом ноги в грудь он заставил Грека рухнуть на каменистую землю и откатиться в сторону. А когда тот, перекувыркнувшись пару раз, замер на спине, Ларин подскочил к нему с выхваченным клинком и еще раз пнул сапогом в бок. Грек застонал. Это сборище лодок не так впечатляет, как ваш корабль. Но именно оно сегодня победило, прохрипел адмирал и вновь пнул. «Затихшего было грека. Кстати, ваша триера теперь моя. Тебе будет приятно узнать перед смертью, что изделие греческих мастеров послужит хорошему делу. На ней я буду топить ваши корабли». Сказав это, он вонзил свой меч греку в живот и, вытащив обратно, пробормотал. «Не выйдет у нас разговора по душам». Сделав знак охранникам унести мертвеца, Леха прошелся перед помрачневшими пленниками. Выждал минуту, пока они получше осознают свое положение, и, наконец, нарушил молчание: Вы храбрые воины! Я очень утомлен сражением с вами, в котором погибло много моих людей. Но если кто-нибудь еще попытается оскорбить меня, я просто казню всех. Не такая уж вы ценная добыча. Спасти себя сможет лишь тот, кто ответит на мой вопрос». Ларин вновь выдержал паузу и, скользнув по лицам, обратился на этот раз к командиру гребцов. «Кто ты и как здесь оказался?» «Меня зовут Каратон. Я гортатор на этой триере». «Это я знаю», — кивнул адмирал, все еще не вложивший окровавленный окинак в ножны. Его острие выписывало замысловатые фигуры перед самым носом побледневшего Кратона, который, похоже, хотел жить больше других. «Наш полис, Томы, мы прорывались сквозь скифские заслоны на реке, когда подошли к крепости и попытались высадить солдат на берег. Но защитники крепости отбили нападение, уничтожив три из пяти кораблей. Обратно нам дороги не было» и капитан приказал плыть дальше, чтобы достичь земель, неподвластных скифам. «Но когда увидел караван без охраны, ваш корабль единственный из тех, кто прорвался сюда», оборвав пленника, уточнил Ларин, с удовольствием отметив про себя, что крепость все еще в руках скифов. Грек быстро кивнул. «А как вам удалось так далеко продвинуться по реке от Устья?» сказал адмирал, сделав движение, чтобы убрать клинок в богато украшенные ножны. Ответ Ларин ждал, боясь услышать плохие новости, но все же услышал. «Томы и Одис послали свои корабли сюда, разгромив скифский флот в Устье», — проговорил Гартатор. «Корабли из Одиса и большая часть наших судов остались в нижнем течении реки, а нас отправили на разведку сюда» чтобы побеспокоить скифов так глубоко в тылу и показать им... «Ну, продолжай!» — подбодрил запнувшегося пленника адмирал, наконец убирая кинжал. «Что вы хотели показать скифам?» «Что отныне здесь командуют греки», — закончил Кратон опустив голову. «А вот тут ты ошибаешься», — снисходительно пояснил ему и остальным Ларин. «Скоро мы выбросим греческие армии обратно, а потом мы займемся вашими родными полисами. Такое нападение ни наш царь и ни я не оставим безнаказанным». Ларин вдруг резко развернулся и посмотрел на вздрогнувшего гортатора. «Так ты говоришь, что весь флот, охранявший устье, уничтожен? Все корабли?» «Нескольким квинквирямам удалось идти в сторону Тиры» нехотя признал Кратон. «Значит, не весь», — усмехнулся Ларин. «Что же, ты принес хорошую весть, и я оставлю тебя в живых. Ведь это был мой флот. Все греки, стоявшие на коленях у камня, как по команде подняли лица, посмотрев на того, кто решал сейчас их судьбу». На лицах пленников явно читалось удивление и против воли даже некоторое уважение. Теперь они поняли, с кем сражались, пусть у него и не было своих лучших кораблей. — Что же мне делать с остальными? — наигранно удивился Ларин, приближаясь к пленникам. — Может быть, просто казнить? Ведь пользы от вас уже нет. Он помолчал, давая им возможность вымолить пощаду. Но остальные греки молчали. «Ты, кажется, тоже пехотинец», — уточнил Ларин, посмотрев на помощника убитого им офицера. «Командовал гоплитами?» «Да», — пробормотал грек, едва открыв рот. «Знаешь что-нибудь о том, армии каких полисов идут сюда?» «Знаю», — ответил тот. «Сюда идут фиванцы, аркадцы и воины Аргоса. Они уже победили одно македонское войско». «А что же афиняне и спартанцы? Разве они не жалуют сразиться со скифами?» Удивился Ларин и добавил, усмехнувшись, чтобы доказать им, что отныне здесь командуют греки. «Афиняне недавно выслали мощную эскадру, как я слышал, покосившись на Гортатора и остальных. А спартанцы, как всегда, не торопятся. Но они тоже будут здесь. Союз заключен». «Хорошо, подождем», — кивнул Ларин ведь мы тоже не торопимся». Он сделал знак охранникам увести пленных. Когда гортаторы и командиры пехотинцев, подхватив подсвязанные руки, поволокли в сторону триеры, те в один голос закричали. «Вы обещали сохранить нам жизнь. Я ничего не обещал своим врагам», ответил Ларин, услышав их крики, больше похожие на поскуливание. «Тем более я не уверен, правду ли вы мне сообщили». Могли ведь все выдумать, чтобы спасти свои шкуры. Каждый знает, грекам верить нельзя. Но до утра вы доживете, это я вам обещаю. А там посмотрим». Ночь на берегу прошла спокойно. Узнав, что прорвался лишь один боевой корабль, Ларин немного успокоился, но дозоры не снял. За несколько часов скифы соорудили небольшой частокол, а там где не успели его построить до наступления темноты завалили подходы обломками корабельного скарба бочками веслами скамьями во множестве имевшимися теперь после сражения но никто не атаковал их наутро леха провел смотр своим солдатам пересчитал потери теперь их было меньше двухсот человек а лошадей все больше угрюмо подумал адмирал узнав о количестве погибших в бою. Придется набирать новую сотню и нового сотника искать. Нелегкое это дело, найти нужного человека. Подумав так, Леха невольно вспомнил Гнура, сгинувшего вместе со своими людьми в здешних местах, а потом, и, не смея, что все еще лежал в забытьи, но лекарь уверял, что сотник пошел на поправку. Третий сотник, командовавший вместо Гнура, вообще был убит в этом сражении, так что в строю из проверенных командиров оставался только Уркун и Таксар. Больше нужный Ларину на воде. Не с кем воевать, проворчал Леха, дав приказ грузиться на корабли. Прежде всего он перевел экипаж из кифов одной из разрушенных берем к себе на триеру, а поврежденный корабль решил оставить здесь. Капитан Кельт пытался протестовать, но Леха был не Нечего его за собой тащить, он не доплывет, проговорил адмирал, глядя в лицо капитану, словно не сомневался, что тот стал понимать по-скивски. А чтобы капитан соображал быстрее, добавил, вынув из кошелька пару золотых монет, сверкнувших на солнце. Как доберемся до места, я тебе заплачу за него. И капитан быстро понял, хмуро кивнув. Вторую берему, у которой были перебиты почти все весла, Ларин решил тащить на буксире. Остальные корабли, при ближайшем осмотре, оказались способны передвигаться тихим ходом. Те большие лодки, что везли коней, вообще не успели попасть под удар греков и находились в отличном состоянии. А потому вскоре караван отчалил от берега и взял курс на юг, где должна была находиться долгожданная крепость. Полдня они медленно плыли, рассекая тараном волны. Расхаживая взад-вперед по палубе, Ларин откровенно наслаждался шириной корабля, казавшегося ему просто искадренным авианосцем после узкой кельтской беремы. «Не Энера, конечно», — рассуждал Леха, останавливаясь возле таксара, который распекал новых матросов, временно переведенных сюда с беремы, но на первое время подойдет. На таком корабле не стыдно и царю показаться. Таксар, также временно назначенный капитаном захваченного судна, только кивнул. «Вот если бы мы еще могли управляться с ней так же быстро, как греки», пробормотал он, вздохнув, «тогда вообще все было бы хорошо». Имея новую разношерстную команду и пленных греческих грибцов, он кое-как к обеду смог наладить службу. Пока трияры передвигалась на веслах, дело шло нормально. Но стоило попытаться поставить парус, как корабль тут же начал рыскать носом и едва не налетел на мель. Кельтские матросы могли управлять этими снастями пока с большим трудом. «Ничего, дотянем». Отмахнулся благодушно настроенный Ларин, рассматривая живописные пейзажи и дико голубое небо над плоскими холмами, которые чертили над горизонтом стаи птиц. Недолго уже осталось, вот увидишь. Я чую. Что-то мель мне знакома. Кажется, нам бы только вон тот мысок обогнуть. И все, мы дома. Таксар проследил за указывающим перстом адмирала, И промолчал. Сколько раз уж Леха обманывался в своих ожиданиях, но на этот раз все вышло именно так, как он и предсказывал. Едва идущая с натугой Триера, все же приходилось буксировать за собой еще один подраненный корабль, обогнула поросший лесом мыс, оставив обширную мель по левому борту, как Ларин увидел то, что хотел. На холме, С одной стороны обрывом, спускавшимся в воду, а другим пологово уходившим в сторону пристани стояла небольшая каменная крепость, обнесенная к тому же частоколом. Возле ворот виднелся еще один ряд частокола, когда-то возведенный по предложению Таксара, главного строителя этой цитадели. На башне Ларина разглядел несколько метательных орудий. Прислуга которых, одетая в скифские доспехи при виде каравана на волнах Истра, забеспокоилась. Ларин разглядел несколько сигналов, поданных бойцами друг другу, и когда его триера приблизилась к крепости на расстоянии двух выстрелов из баллисты, Леха был уверен, гарнизон готов к отражению атаки неизвестного противника. И хотя сейчас в роли этого противника выступал он сам. Ларин был от чего-то горд за скифов. Еще больше он возгордился, когда увидел действия флота. Отделавшись от пирса, у которого виднелся просто лес мачт, им навстречу вышли сразу четыре триеры, в которых адмирал признал корабли собственной эскадры, некогда оставленные здесь ради того, чтобы через горы идти в Македонию. «Смотри, таксар!» Они готовы к бою. «А ну-ка дай им наш ответный знак», — самодовольно усмехнулся Лёха в усы. «А то еще не признают с перепугу и пустят на дно своего адмирала. Они ведь недавно осаду греков отбили. А тут мы откуда ни возьмись, да еще на похожем корабле». Таксар подозвал лучника, и тот пустил в воздух несколько стрел, обмотанных белой тряпкой увидев этот некогда утвержденный самим адмиралом сигнал триеры сбавили ход но все же продолжили сближаться с неизвестным кораблем тащившим за собой еще один подойдя на расстояние таранного удара скифы из морского охранения крепости окончательно убедились что перед ними не греческий караван да и выглядел он в общем не очень грозно Пока происходило сближение, Ларин насчитал двенадцать триер, готовых к теплому приему. А еще вдали виднелся Пирс, где стояли корабли, похожие на торговые. Рядом с ними, на отмере, Леха заметил две греческие триеры с проломленными бортами и еще одну, почти до тла сгоревшую. А вот и следы недавнего сражения, кивнул Ларин. Не соврал гартатор.